Тимур. Нет, правда, в её глазах сумасшедшая зелень блещется, мальт малахитовой глади, так и тянет нырнуть с головой. Нельзя. Нельзя даже думать. А думать хочется. Невозможно не думать о том, о чём думать нельзя. Ты веришь, что она сегодня позвонит? Доминика спрашивает просто ради того, чтобы нарушить тишину. Уже темнеет. Боишься? Не очень. Засунув мизинец в рот, она грызёт ноготь. Смешная дурная детская привычка. А Доминика не стесняется, она даже не замечает сказать, зачем? К чему станет легче, если она перестанет грызть ногти? Никому. Знаешь, чего я боюсь? Чего? Тимур любоится тем, как нежно трепетно касаются её кожи июльские сумерки, тени Заскольцевая из густой шапки каштановых волос осторожно гладит щёки, шею и по тонкой нервной жилке, которая бьётся в такт сердцу, заскользывает к ключицам. Они похожи на сложенные крылья или арки, белый мрамор, слегка подкрашенный ночью. Ника молчит, думает, отвечать или нет, наконец решается. Я боюсь, что она не умерла, понимаешь? Не очень. Если она умерла, всё останется по-старому. Она бросила меня, но не по своей воле. А если Лара жива, значит, она специально сделала мне больно, ушла, зная, как плохо мне будет без неё. Я же ничего не умела, совсем ничего, даже суп сварить, и деньги зарабатывать. Я в медицинский поступать хотела, учиться на врача. И ты тоже, если она жива, то это ведь нечестно, правда? Правда. С ней легко было соглашаться. С собой-то говорить гораздо труднее. А ведь действительно, если Лара жива, то получается, что он зря сидел. Впрочем, он в любом случае сидел зря. Но её смерть неким странным образом уравновешивала потерянные 6 лет его жизни. Но если Лара жива, уверен, Сучнос решила высунуть любопытный нос наружу. А ты видел её мёртвой? Нет, вынужден был признаться Соловатов, он не видел Лару мёртвой. Но ведь Доменико же опознал сестру. Доменико заявил, будто бы ты убил Лару. Сучно зевнула и отвернулась. На этом разговор самим собой можно было считать оконченным. Ника водила пальцем по столу. Если присмотреться, можно увидеть, как сворачивается, разворачивается спираль. Спираль, насколько соловета помнил, означает внутренние проблемы. Ты сказал, что Лара была наркоманкой. Последовал очередной неприятный вопрос: почему? Зачем ей, если она и так была особенной, самой лучшей, я её любила, и я любил. Но, наверное, ей было мало. Наверное. А помнишь, как она танцевала танго. Тогда, на вечеринке, я напросилась с ней, весь вечер сидела в уголке, боялась, что если буду мешать, Лара погонит домой. Там пили, курили, а потом Лара закричала, что желает танцевать танго. Тимур мог добавить некоторые мелкие детали в общую картину, но они, к сожалению, существенно нарушили бы постаральность истории. Лара была пьяна, она с трудом на ногах держалась врочьим подавляющее число приглашённых находились в подобном состоянии. Кто-то блевал в туалете, кто-то с кем-то обнимался в узком тёмном коридорчике, кто-то курил травку, а ещё кто-то орал слух стихии. Чиже это были стихии? Девушка пела в церковном хоре за всех погибших в тюжном краю. Блок, кажется, и Лари вдруг приспичило танцевать, чёрт того танго. Она горела, скользила над землёй, она взлетала и падала она. Я нахахатала, заваливаясь то на один тон, то на другой бок. Тимуру с трудом удавалось удержать её от позорного падения. Она была огнём, воплощением чувственности, воплощением стервы, безжалостной, неронимой, ангел и демон. Потерянная любовь и несчастная пьяная танга. А я так и не научилась танцевать. Вдруг пожаловалась Ника. Малахитовые глаза в сумерках казались почти чёрными. Я пыталась, но не выходила. Сказали, таланта нет. Я ведь бесталантная. Кто сказал? Все? Она оглянулась на часы, убедившись, что до полуночи ещё остались минут пятнадцать, продолжила. И рисовать не умею, и шить, и вязать, даже готовить. Меня... Лары куда только не устраивала, та всё догоняли, потому что таланта нету. Они тебя врали. Не слишком уверенно заявил Тимур. Кажется, Лара что-то такое упоминала, вроде бы, как её младшая сестрёнка совсем никакой получилась, ерунда. Некосвенная девушка с малахитовыми глазами не имеет права быть вдохновенной. Звонок раздался 5 минут первого. Ника Даминка держала трубку так, чтобы Тимур тоже мог слышать. Здравствуй, Ника. Голос несомненно Ларин. Или это несомненность только чудится? Как ты живёшь без меня, сестричка? Расскажи, пожалуйста, не молчи. Ты собрала, обещала приехать и не приехала. Розы уже высохли. Ты знаешь, я больше люблю лилии, чем вот розы приносишь. Лёгкий упрёк, и Ника уже готова расплакаться. Салаватов накрыл дрожащую руку своей ладонью. Ничего бояться, пока он рядом. Он не даст её обиду. Лили не было, выдавила Ника, плохо. Привези, пожалуйста, завтра Лилии, а лучше сама приезжай. Я так по тебе соскучилась. Мы с сёстрам лучше вместе держаться, и помнишь, как ты в третьем классе окно разбила, а всё на Ваньку свалили. Его родителей к директору таскали. Она тебя боялась сознаться, что Ванька ни при чём, что виновата ты. Плакала по ночам долго, пока наконец мне рассказать не решилась. Но я тебя не выдала. Мы ведь сёстры, ты и я. Это была наша маленькая тайна, только наша. Приезжай ко мне, ну совсем приезжай. Мара, я, я. Доминика безвольно шевелила губами, из глаз текли слёзы. Чёрт побери, да эта сука, которая звонит, Она уже совсем девчонку довела. Тимур выхватил трубку. Слушай, ты, я не знаю, как тебя зовут, но учти. Еще раз позвонишь, найду и закопаю. Тимур. Голос радостно удивленный. И это протяжная эр. В конце только Лара говорила. Тимур. Ему нравилось. Здравствуй, Тимур. Я так рада тебя слышать, зато я не рад. Опять ссориться будем? Не надо, Тима. Я ведь знаю, что ты не убивал. Ты бы никогда на меня руку не поднял. Найди его, и я смогу спать спокойно. Лара, кто? Трубка отозвалась короткими раздраженными гудками. Нет, это не честно, это невероятно. Это не может быть она, или всё-таки может. Николай сел на пол возле тумбы с телефоном, рыдала во весь голос. Мой дневничок. Вчера были съёмки. Не так и страшно оказалось. Напряжённо это да. Физически изъездили до невозможности, зато в голове такие картины. Взяла кисть в руки, работала всю ночь. Алик обещал, что Часто дёрг не будет, что таких, как я, он щезит. Ну да, пошёл этот скот на три буквы, если он думает, что раздавил меня у окоши баится, а ещё заставлю считаться с собой. Написала ну, Ветер. По-моему, классная вещь получилась. Ничто предвшещим. Тут все мои эмоции, как на ладони. Тимур Ника настаивала на поездке на кладбище. Кажется, все вчерашние аргументы пропали в туне. Она упрямо верила, будто ожившая Лара теперь вернулась не то за тем, чтобы отомстить, не то за тем, чтобы уберечь, не то вообще по какой-то совершенно иной причине. Нора с Лара требовала навестить её, значит, нужно навестить. Эта всепоглощающая любовь, граничащая с безумием, раздражала. Не стоило Лара такой Любви и поклонений не стоило. Хотя было время, он сам готов был молитвами славить имя богини. До тех пор, пока богиня не вытерла от него свои хорошенькие ножки. Впрочем, Богу Божию, человеку Человечье, негоже плохо думать о мертвых, да и сама Лара вряд ли соображала, что говорит. «Какие мы нежные стали!» – взбрыкнула сущность. «Гляди!» Будешь дёргаться сам за градку и скоро ляжешь, только вот навещать тебя будет некому. Лили снова не было, бормотала Ника. Лара больше Лили любит. Хорошая фотография, правда? Правда. Ника сидит на корточках, подрезала белые розы, прежде чем поставить их в банку. Роз была целая хапка, 20 штук. 10 от Ники и 10 от него а банка всего одна. Следовало бы подумать и захватить еще одну. Тимур присел рядом, наблюдая, как ловко она управляется с цветами. Вот Ника выбирает из общей кучи розы белую золотистую нежную с толстым блестящим стеблем и капельками воды на полупрозрачных лепестках. Берет осторожно двумя пальцами, чтобы не пораниться шипы, и, зажав стебель в руке одним ловким движением, срезает его на ладонь ниже цветка, после чего аккуратно промокает влагу бумажной салфеткой, оказывается, для того, чтобы цветы не сгорели на солнце, будто им не все равно гореть или не гореть, их засовывает искалеченную розу в банку, где уже теснятся еще товарки. Для последнего цветка места не осталось, и Ника после секундного раздумья положила розу у поддольного памятника. Вечером она обещала позвонить. Ника, поднявшись, отряхнула руки, затем аккуратно собрала обрезки стеблей, длинные зеленые палки с шипами и мятыми листьями в пакет. Нужно ехать, а то вдруг Лара позвонит, а нас нет дома. Лара не объявилась ни днем, ни вечером, хотя и Ника, и сам Тимур с нетерпением ждали этого звонка. Салаватов и определитель купил, и диктофон подготовил, и сам подготовился. Морально а то и вправду свихнуться недолго. Доминика тоже готовилась, но по-своему. Купила в ближайшем киоске десятка два газет и теперь с увлечением читала. Тимур для интереса взял одну и тут же положил на место. Ну и мред, люди пишут. Как превратить вашего начальника в зомби, привороты и отвороты, микромантия, наука будущего? Там надо думать и про призраков умеющих, Пользоваться телефонами что-нибудь да найдется. К вечеру ожидание стало невыносимым. На улице жара, асфальт плавится, в квартире дышать нечем. Такую погоду у водоема переносить легче на природе, а не в городе. Но Ника выехать не согласится, сидит у телефона с газеткой в руках и через каждые пять минут на часы смотрит. Чего на них смотреть? Четверть шестого, потом будет двадцать минут. Двадцать пять и так до бесконечности. Бросить ее одну Тимур не решался. Очень уж она психованная. Еще натворит чего-нибудь, а ты потом отвечай. От злости, вызванной вынужденным заточением в собственной квартире, Тимур задремал. Ника, если охота, пусть ждет. Ника, Ника, Доминика. Год 1905. Продолжение. Ночью Аполлон Бенедиктович лежал без сна, вспоминая слова утренней незнакомки. Она предрекла смерть, если Полевич не отступит. Но вот смерть для кого? Магдалена стала первой? Или же наоборот последней? И как он вообще мог забыть про Крестик? Следовало сразу же расспросить Камушевскую, а вместо этого он, старый болван, расставил под взглядом серый глаз, позволил себе... «Сойти со следа». И вот результат. Магдалена мертва и непонятно, является ли сие убийство продолжением сказки об оборотне, либо же оно суть проявления слабости характера Камушевского, у которого винные демоны взяли верх над разумом. Мысль о винных демонах Аполлону Бенедиктовичу понравилась. Была в ней некая поэзия, созвучная ему, его теперешнему настроению, философия. И оправдание сразу. Хотя, пожалуй, с оправданием стоит поприменить. Робкий стук в дверь не сразу привлек внимание Полевича. Да и на стук это было не похоже. Так, царапание какое-то точно за дверью не человека, а, скажем, собака. Но это была Шупани, Наталья, даже Левретов, которых нынче почитай, во всех домах держат, мода такая, и тех нет. Кто там? Тишина. За дверью в сапит ворочается зверь, судя по звукам, довольно крупный. Аполлон Бенедиктович ощутил, как по спине катятся струйки пота. «Кто там?» Зверь заскулил, теперь уже он скреб по двери так, что та ходуном ходила, а скулеж перерос в рычание. «Господи, спаси и помоги!» Аполлон Бенедиктович перекрестился, правда, не особо надеясь, что сие поможет. Тварь снова заскулила. Иди отсюда, рычание. Иди вон, пошла в лес. На всякий случай Полевич подпёр дверь столом. Защита, конечно, слабая, но на пару минут звери ежели тот станет рваться внутрь, задержит. Гораздо больше надежды на револьвер. Пули, правда, не серебряные, но уж не запугать себя он не позволит. Мысль об оборотне Аполлон Бенедиктович отмёл с ходу. Какой оборотень, когда кто-то, ох, и тяжело же приходится этому шутнику, когда Полевич его отыщрит, притащил в дом собаку и наоискл её наследственность зачем? Чтобы напугать? Будь на месте Аполлона Бенедиктовича, человек более суеверный. Он бы на следующий же утро после всего происшествия уехал бы в Швейцарию, а с Полевичем такие шутки не пройдут. Тварь больше не скулила, не царапалась, но и не ушла. А Паолон Бенедиктович слышал её тяжёлое дыхание, тихое на грани слышимости повизгование и запах. В сине воняло так, что глаза слезились. "Ну, и чего ты сюда пришёл?" Полевич решил обращаться к зверю как к мужчине, оборотень как никак. Первый страх исчез, оставив после себя усталость и раздражение. Вместо того, чтобы спокойно отдыхать в тёплой мягкой постели после тяжёлого дня, он вынужден сиде на холодном полу беседовать с собакой. А в том, что за дверью именно собака, Аполлон Бенедиктович уже не сомневался. Как тебя зовут? Тварь зевнула, настолько явно и заразительно, что Полевич, не удержавшись, тоже зевнул. Утомительное тело требовало отдыха. Э, же не станешь сюда лезть, правда? Держись себе за дверью, а я тут посижу с тобой, чтоб тебе скучно не было. Зверь заворочился, но бросаться на голос не стал. Ты вот скажи, кто тебя сюда привёл, а? Молчишь? Ну, молчи. Пасть эту говорить не с подручно, хотя, думаю, умеете разговаривать. Побеседовали мы бы с тобой неплохо. Собака вздохнула, а Паллон-Бенедикт тоже вздохнул. Глупо это как-то, не солидно. Следовало бы лечь в кровать и заснуть спокойно. Дверь-то крепкая выдержит. А в случае чего, к примеру, если тварь всё-таки станет вытерлесть, Полевич проснется, но страшно же. Чудится, что пока ты беседуешь с этой тварью, все будет спокойно. А стоит замолчать или отойти, и тварь забеспокоится, снова царапаться, начнет скулить, рычать или еще чего похуже. Какой уж тут сон. Ведь ты же не сам явился, правда? В дверь-то постучали сначала, да? Не дождались, правда, пока открою. Что странно, в высшей степени странно. Чего уж проще, я открываю, а ты на меня прыгаешь. И конец следствия. Ты не молчи, не молчи, подай голос. За дверью было тихо. Ушел зверь или затаился. Эй, Аполлон Бенедиктович постучал по дереву. Отзовись. Собака на стук не отреагировала. Неужто я вправду ушла? Открыть чтоль проверить? А если нет? Сталкиваться нос к носу с собакой Полону Бенедиктовичу не хотелось. Он с детства собак боялся. За снов, что ли? А Полон Бенедиктович, от неожиданности Полевичи едва и не нажал на спусковой крючок. А в следующий мгновение сообразил, что это не собака, заговорил вдруг человеческим голосом. А пани Комышевская за дверью стоит. Аполлон Бенедиктович, с вами всё в порядке? Пани Наталья? Я это простое спокойное я окончательно убедила Полевича, что он не бредит. Или всё же бредит. И никакого зверя не было, и всё приснилось. С трудом поднявшись с пола, спина внезапно разболелась, видать, с неудобной позы скuzняков. Аполлон Бенедиктович открыл дверь, а уж потом понял, что делать этого не следовало не потому, что за дверью его ждал мифический оборотень, говоривший голосом Натали Комушевской, а от того, что вид у Полевича был весьма и весьма конфузный. В мятой пижаме, которая ковсему оказалась чересчур велика и от того сбилась вокруг тела немыслимыми складками, взлохмоченный с дикими глазами и револьвером в руке, увидев оружие, пани Наталья испуганно ойкнула. И Аполлон Бенедиктович смущённо спрятал руку с проклятым револьвером за спину. Прошу прощения. Что случилось? Свеча в руке Натальи казалась нестерпимо яркой, точно маленькое коптящее солнце, забравшееся на вершину высокой горы, но солнце не доставало сил отогнать сумрак от того места света получалась тьма. Полевич не мог смотреть на свечу и не видел ничего со спиной хозяйки дома. Зато видел страх на ее лице, он бежал по щекам вместе со слезами и высыхал солеными дорожками, впечатываясь в кожу. Аполлоне Бенедиктовичу вдруг захотелось прикоснуться пальцем к дорожке и стереть ее, чтобы проклятый страх больше никогда не касался этого лица. Желание было таким острым, что Полевич отвернулся. «Что случилось?» — повторила вопрос Наталья. Мне не спалось, знаете ли, я пыталась заснуть, но не могла. Все думала, как там Николя, и хотела, хотела пройтись. Иногда помогает от бессонницы, если просто погулять. Помогает? Разговаривать, не видя ее лица, было проще. Что? Говорю, если погулять, то иногда помогает. А лучше молоко с медом, первое средство от бессонницы. Да, конечно. Она смутилась это чувствовалось по голосу и по тому, как чернильными каплями брызнули в сторону тени. Внезапно солнце на какой-то минуту вспыхнуло и засияло почти так же ярко, как солнце настоящее. Я случайно мимо проходил и слышу: вы говорите с кем-то, а никого нету. Значит, никого не было? Малевич обернулся и с сомнением поглядел на позднюю гостью. Вернее, хозяйку. Гостем в этом доме был он. О чем не стоило забывать? Никого? Просто ответила пани Наталья. Совсем никого. И, перейдя на шепот, добавила. Здесь по ночам никого не бывает. Отчего? Слуги в пристройке ночуют, так Олег пожелал. Ему не нравилось, что ночью кто-то мог по дому ходить. Значит, и теперь никого нет? Только я и вы, мне страшно. Я всегда боялась одиночества. Она поплотнее закуталась, ту же белую шаль, которая грела ее сегодня вечером. И когда Олег с Николаем уезжали, Олег смеялся над моими страхами. Он-то никого и ничего не боялся. Он вообще был особенным. А с кем вы разговаривали? С собакой. В доме нет собак. Голос сепани Натальи мелькнул в удивлении. Разрешите свет на минутку. Она молча протянула кованный подсвечник, тяжёлый, ни ушто в доме не нашлось ничего более лёгкого и уместного для ночных прогулок. Впрочем, сам подсвечник Полевича интересовал постольку, поскольку ему нужно было убедиться, что ночной гость или гостья не навождение, поднеся свечу. В той стороне двери, которая выходила в коридор, Аполлон Бенедиктович с немалым облегчением увидел на дереве не слишком глубокие, но широкие и длинные царапины. «А это, по-вашему, что?» Паня Наталья, увидев явные следы присутствия в доме зверя, не стала кричать или плакать или требовать охрану, и немедленно она с тихим стоном осела на пол. Доминика, я ждала с самого утра, ждала. А Лара все не звонила. Почему? Может быть, от того, что на улице день? А я читала, будто призраки появляются исключительно по ночам. Но звонила же она и днем, не понимаю. Ведь она сама же сказала, чтобы я ждала звонка. Я и жду. Голова болит, это от солнца. Я плохо переношу солнце и жару вообще. Тимур вон заснул. Наш ум он всерьёз не воспринимает, думает, будто это всё шутки. Какие шутки, когда но с Аловатовым не так страшно. Он хоть и злой, но надёжный, не бросит наедине с призраком. С другой стороны, если это действительно чья-то идиотская шутка, не понимаю, правда, каким хладнокровным и беспринципным ублюдкам нужно быть, чтобы так шутить. То Саловатову смеяться. Сил вновь возвращается на круги своя. Прежняя ненависть, прежние сомнения, прежние выдумки, когда-то я старательно придумывала ему оправдания, но не сумела. Точнее, все оправдания перевесил один единственный факт: Лара, моя сестра, и убить её должен понести наказание, кем бы он ни был. Сразу после больницы, когда у меня были ещё деньги, И ладные картины, и кое-какие вещи, которые можно было продать, я закрутила роман. Мужика подцепила в баре. Его звали Вася. Он был женат, неплохо устроен в жизни и любил молоденьких, туры вроде меня. Вася искренне полагал, будто я влюблена в него по уши, а я просто пыталась выжить из себя Соловатава. Однако дело, когда он жених моей сестры, тут можно лить слёзы и тайно вздыхать наблюдая за ним из-под тишка и глупо хихикая над каждой шуткой, совсем другое, когда он убится. Ларин убится. Тут уже я не имела права на любовь, тут должна была остаться одна лишь ненависть. Вот я её и растила. Точно редкий капризный цветок. А отвращение к Васе, животик, месистые губы и нестребимый запах пота послужила этому цветку своеобразным удобрением. Однажды я не выдержала и рассказала Васе все, что о нем думал. Наверное, не следовало. Вася, по сути, неплохим мужиком был, подарки дарил, а однажды даже цветы принес. Тимур во сне хмурился. Серьезно и такое даже смешно. А Лара не звонит. Вечером, в девять часов, по-моему, это вечер, Даже если за окном всё ещё светло, вечер мы поссорились из-за пустяка, ерунды какой-то, на которую в другое время и внимания не обратили бы. Я была зла на Лару, она так и не позвонила на лето, на жару, на головную боль, из-за которой тяжело было не только думать, но и дышать и на Соловата. Он проспал целый день, а проснувшись, стал читать мои газеты и комментировать прочитанное. Вот на какой-то из статей мы и срезались он доказывал, что очень неважно, что он там доказывал, не прав был и всё. Мог бы и уступить, видел же в каком я состоянии. Слово за слово, и я высказала Тимуру всё, что о нём думала. Господи, господи, господи. Да он же вышвырнет его из квартиры, и тогда Лара позвонит домой и будет ругаться. Я не могу, когда она на меня ругается. Пришлось извиняться. «Навижу извиняться, особенно если чувствую, что права». Словатов выслушал молча, кивнул и ушел курить на балкон. А мне еще хуже стало. «Мы же съездили на кладбище, как она просила. Я розы привезла, а ей нравились розы. Тогда почему не звонит?» В часах уже почти девять. Тимур лежа на кровати, смотрит телевизор, меня игнорирует. Обиделся, значит. «Но я же извинилась» чувствую себя полным ничтожеством. За что не возьмись, всё из рук валится. Правильно, Лара говорила, бестолонная я и ни к чемушница. Даже извиниться толком не умею. Лара бы на моём месте давно помирилась. Иня она выкрашений просила, а он ненавижу себя. Телефон молчит. Не выдержав, проверяю, есть ли гудки. А вдруг на линии обрыв? Гудки есть, продолжаю ждать. Тимур, бросив что-то резкое в спину, уходит на кухню. Снова я одна, я и телефон. Невидимый поводок между нами. Раздражение выплескивается через край. Если не дать ему выход, умру лопну от злости в прямом смысле слова. Или череп от боли треснет. Тимур. Вечером жара спала. Стало легче дышать. И мысль о еде подправилась не казалось столь уж и тратительный наоборот тимур понял что если немедленно не съесть хоть что-нибудь то непременно помрёт прямо на диване и помрёт или на кухне у холодильника в котором вдруг потерялась банка с килькой коречка в томате его любимая и хлебушек свеженький и помидорчик с огурчиком салата в азербайдстанал привкушая вдовольствие жрать будешь интересовалась ника Лично ей надо все испоганить. Сидела бы дальше у своего телефона точно шавка, поджидающая хозяйку у дверей магазина. Так ведь нет, на кухню приперлась. То ли его караулить, то ли своим видом на нервы действовать. От тихой девочки Доминики, которая утром трогательно обмакивала розой салфеткой, чтобы не сгорели, не осталось ничего. Девушку словно подменили в то время, пока он спал любое предложение в штаке встречает, а из-за дурацкой статьи о дурацких же полтергейстах, ворующих со склада железнодорожные рельсы, вообще поругались. В дурдом. Не жрать, а кушать хочешь? Тимур протянул ей горбушку хлеба и баночку поближе подвинул. В данный момент у него не было желания ссориться или отношения выяснять. Хотелось просто сидеть и кушать кельку в томатном соусе, закусывая хрустящим огурчиком и наслаждаться вкусом, тишиной и прохладой, которой завтра не будет. Ника хлеб взяла и, дотянувшись вилкой до жестянки, выковырила жирные рыбки на тельце некоторое время еле молча. Ника даже повеселела. И Салаватов расслабился. Казалось, зря. — Из-за чего вы ругались? — спросила Ника, облизывая жирные пальцы. Ну, я же помню, что вы всё время ссорились, только не помню из-за чего. А, Лара, что говорила? Говорила, что ты ущемляешь её свободу, хочешь полностью поработить её, подчинить себе. А это неправильно. Доминик зевнул и потёр глаза. По Ему видно, спать ей хочется невероятно. Уже который сутки на ногах, да и нервы у девочки не железные, того и гляди сорвётся. Сказать, чтобы легла и выспалась, Пока есть такая возможность, Кто знает, чего их в будущем ждет. Так ведь не послушает же, Самостоятельная очень. Будет сидеть, скатывая из хлеба шарики, Зевать и долбить его вопросами Точно дятел в сухое дерево. До тех пор, пока не рухнет под стол от усталости. Или Тимур, не выдержав напора, не сбежит. «Ты собственник?» Нет. Тогда в чём дело? Не молчи. В чём дело? Дело было не в чрезмерной ревности Соловатова или в его желании подчинить Лару своей воле, дело было в героине. Между Лариным хочу и Тимуровым нельзя пролегла тонкая граница белого порошка, непреодолимая черта, адский рубеж, впрочем. Лара называла героин райским порошком выходит, и рубеж тоже райский. Салаватову прямо толковал: "Ты должна завязать", а она слышала лишь одно слово "должна". И взрывалась в праведном негодовании, утверждая, будто никому, ничего не должна. А если и должна, то уж точно не Тимуру. Тогда он пробовал шантажировать, угрожая, что разорвёт отношения, но оказалось, на отношения Ларе плевать было, разрыла она не боялась. Она вообще ничего не боялась. Салаватов говорил о смерти, она в ответ предлагала разделить смерть на двоих во имя любви и во имя вечности. Лара не желала понимать, что ему такая вечность не нужна, ему хватает и реальной жизни. Ей же требовался свой собственный мир и собственные крылья из белого порошка. «Молчи, а то мне спать хочется. Иди и спи!» Николеш фыркнула. «Щу чего?» жди больше, так она и уйдёт, оставив Тимура наедине с воспоминаниями. Это ведь и её воспоминания тоже. Ты говоришь, что не убивал? Доминика погладила тёмную поверхность столешницы, скатывая хлебные крошки в одну кучу. Но тогда кто? Хороший вопрос, а главное, какой неожиданный, пробубнила сущность. Не юрничай. "Ricardo, и Тимур, и вы вообще молчи пока". Сочность пробурчав нечто относительное особенности саловатовского интеллекта, послушно заткнулась. "Вот ты умница, а вопрос действительно хороший, такой хороший, что Тимур за 6 лет до ответа не додумался". Кто тогда не сдавалось никого. У неё не было врагов, кроме Доминика, сообразив, что чуть не Ляпнул откровенную ложь, престыжено замолчала. Договаривай уже, кроме тебя, не ведь это хотела сказать. Я был первым и, можно сказать, единственным врагом твоей сестры, так что ли? А хочешь сказать не так? Никогда же раскраснелась от обиды. Но глаза, да, глаза сверкают точно болотные огоньки в ночи. Лара ссорилась с тобой. Она вообще мне сказала, что с тобой разойдётся, она даже уехать хотела. Куда? На Мальту, кажется, на Мальту или на Мальдивы, не помню. Мне капустев голову гоняла хлебные крошки по столу. Со стороны вся эта ситуация выглядела забавно. Кухня, пустая банка из-под кильки в томате, солнышко, встреченные бумажной салфетке хлебные крошки и два усталых раздражённых человека. Вспомнила. Лиси остров. Остров, понимаешь, остров у меня с Мальтой ассоциируется. А она собиралась на Лисий остров. Она там с подругой побывала и понравилось очень. Никогда о таком не слышал. И я, призналась Ника, она не мне говорила, кому-то другому, я просто услышала случайно. Тимур с изумлением смотрел, как она краснеет, сначала запалыхали предательски багряные уши, потом щёки и напоследок шея, даже на подбородке появилось крупное малиновое пятно. Ну да, да, я подслушивала. Ника закрыла лицо руками. Мне стыдно, но я подслушивала. Не специально. Она просто не знала, что я дома. Лара говорила, что совсем скоро она освободится. Правда, я не совсем поняла, от чего она освободится. Её уж никто не держал. В общем, освободится и уедет на Лисий остров, и чтобы этот второй, с кем она разговаривала, не беспокоился. День хватит до конца жизни. Погоди. Тимур вдруг понял, что ощущает ставшая на след гончая. Когда это было? Не помню. Мика, милая, давай вспомни, это важно. Ну, она прикусила мизинец и зажмурилась. Дня за три до... Дня за два... Дня за три до... До смерти. Я ведь еще поэтому решила, будто, ну... Она же бросила бы тебя и уехала с кем-то другим. А почему ты решила, что она разговаривала не со мной? Тимур совершенно точно знал, такого разговора между ними и Лары не было. И про Лисий остров он впервые слышит. Однако Никины впечатления сейчас единственная ниточка. Не знаю, она не называла имени, но я сразу решила, что это не ты. С тобой она по-другому разговаривала. Как? Уверенна. Надменно даже я оттут как-то заискивающая, будто выпрашивала внимания у этого человека. Она в него влюблена была и боялась, что он откажется ехать, уверенно заявила Доминикова, грибая хлебной корочки, остатки масла из банки. Так разговаривают только с тем, кто очень-очень дорог и кого боишься потерять, прости. За что прощать за него время сказанную правду? Лара была влюблена и собиралась бежать со своим избранником на Лисий остров, но её убили, побег не состоялся. Потом уже после суда и никак вдруг запнулась, точно поперхнувшись хлебной крошкой. И другое у меня некоторое время не было дома, но когда вернулась, я всё ждала, что он позвонит, придёт, поддержит с удками сидела у телефона к сегодня. А он не позвонил. Не позвонил. Ника потерла кончик носа, словно таким образом пыталась отогнать слезы. Я вот думаю, что, наверное, он ее не любил. Она любила, а он нет. Так часто бывает. Бывает и не часто, а почти всегда. Вот Тимур, он ведь тоже любил Лару. Обожал до потери памяти, до предательской дрожи в коленках. На готовности прощать все и даже больше она считала, что так и должно быть. Ларина отвергала его любовь, она её просто игнорировала. Что ты ещё знаешь о нём? Ничего. Я даже не совсем уверена, что это он, а не она. Я ведь имени не слышала и вообще слышала очень мало. Лара, догадавшись, что она не одна в квартире, разговор свернула и не выясняла потом. Мне, мне стыдно было. Ларины друзья, они, они особенные. «А я кто?» Ларины – друзья, подонки и паразиты, которые гуляли на Тимуровы деньги и при этом фыркали ему же в лицо. Дескать, бизнесмен, толстосун. Куда ему понять высокие материи искусства и сложные терзания тонкой души творца? При этом творцы жрали водку, запивали ее пивом или шампанским, выбор напитков определялся творческим настроением. Потом блювали, и мучись похмелем изрыгали друг на друга тонкие яды если бы не лара они на героин её подсадили и убили потом и этого принца следует искать в той же тусовке затем вяло свида милостисть которая уже отчаилась достучаться до тимурова разума затем